С глухим стоном Храмов уткнулся лицом в снег. И в то же мгновение перед ним, в незрячем его мире, вспыхнули и загорелись свечи, сотни тысячи свечей под голубыми Парусами предсмертного бреда. Свечи плыли ему навстречу оттуда Из далеких сумерек кубанской зимы Двадцатого года. И никакая сила кроме его собственной смерти, не могла теперь их погасить. Они постепенно заполняли его своим ровным светом, их гибельный жар разрастался в нем, и, наконец, он не вынес зажженного ими пламени и затих. И последний вздох отлетел от него. И полярная ночь снова сомкнулась над Янги огонь. Вы спрашиваете, кто я, мой мальчик? Это долгая и грустная история, Боря. Вряд ли она будет вам интересна. Но все-таки какое это имеет для вас значение? Я хочу знать. С трудом возникаю я из небытия. Какого черта действительно? В глаза мне слепяще опрокидывается полуденное небо. Сквозь куст, под которым я нахожу, струится ровный солнечный свет. Чуть поодаль от меня, беспечно глядя над собой, лежит Иван иванович и лучистая бабочка заколки то и дело вспархивает у него на груди. Пёстро! и не очень значительно. Лениво перекатывает он в губах сухую былинку. — Эдкое провинциальное шепито. Ну, меня размывает грубоватое озорство. Я, наконец, имею на это право. Что вы, ей-богу, хотите от меня, в я обыкновенный червь весьма преклонного возраста обременной болезнями и грехами я много видел больше слышал но еще более перечувствовал на своем веку я прошел все мыслимые лагеря от первых в соловках до последних в боддабо я давно разучился чему-либо удивляться и о чем-либо сожалеть. В последний раз, выйдя на волю, я даже решился было остаться там же в качестве вольно-наемного, чтобы провести остаток дней среди глухой тайги, вдали от соблазнов, осатаневшей цивилизации. Но... К сожалению, очередь на жилье в бывших лагерных бараках, приспособленных под приисковые общежития, оказалась так велика, что я имел шанс попасть туда не ранее конца века. Я не мог позволить себе подобной роскоши. Времени у меня оставалось в обрез, вторые петухи уже расправляли шеи для тайного влаговиста Зов крови слышался в моем сердце, и даль, как говорится, манила новыми горизонтами. В последнее время я работал в музее антирелигиозной пропаганды неподалеку от столицы в крохотном и поистине старорусском городке. «Директор...» Некто со стертой фамилией и многоэтажным именем-отчеством времен Очаковой покорения Крыма сочитал свою административную деятельность с коммерческой лепкой. Он сравнительно недурно копировал в глине изображения древних млекопитающих для краевических богоделин. От заказов не было отбоя. И ему пришлось нанять помощника, то есть меня. Во мне, знаете, Боря, есть эта творческая жилка. Я даже, поверите, гладью вышивать умею. Особым спросом у нас пользовались динозавры и пятикантропы. Не знаю, чем пятикантропы обидели заказчика, но за динозавра они платили дороже. В общем, доисторическая фауна давала вполне приличный приварок к той мизерной зарплате, которая полагалась нам по штатному расписанию. Дальнейшее не вызывает ничего, кроме скуки. Донос, АБХС, процесс, как видите, все на С. В результате я снова неудел и, следовательно, У меня оставалась одна дорога на юг, прочее, вы знаете. И это все? Я упустил разве что второстепенные детали. Куда же вы теперь? В пространство, Боря. В нем хватит места для всех. При вашей уживчивости вы молоды, Боря. Поэтому моя уживчивость вам кажется беспринципностью. Но это не так, мой мальчик. Я так долго жил и так много пережил, что каждый человек, злодей он или праведник, по моему глубокому убеждению достоин, если не любви, то во всяком случае сочувствия. Приятен он мне или нет? Я стараюсь не укреплять его в убеждении, что весь мир бардак, а люди-бляди. Пусть это сделает кто-нибудь другой, у меня на это рука не поднимается. Я лучше попытаюсь облегчить ему существование, хотя бы такой малостью, как доброжелательность, она отнюдь не обременительна порою когда я вижу как одержимые очередной химеры они бросаются терзать друг друга как кровь и злоба закипают в их потерявших память глазах мне хочется плакать жалости и горе душит меня но к счастью или к несчастью я давным давно выплакал свои слезы а если б я все таки когда нибудь заплакал то Источился бы и истек в этом своем плаче без остатка, Так больно и тягостно мне за их несостоявшиеся души. Я беден и стар, Боря, очень стар. Мне нечего подарить им, кроме сострадания, да, одного только сострадания. Я украдко искашиваю взгляд в сторону Ивана Ивановича. Неожиданно заострившийся профиль его на густом фоне полосы выглядит моложаво и резко. И в нем не остается ничего от того человека. К облику, которого я привык, он словно бы перерождается на глазах, высвобождая свою новую плоть, как гусеницу от кокона. Нет. Он совсем не так стар, каким хочет казаться. Скорее, наоборот, мне следовало бы относиться к нему с высоты моего возраста, снисходя к его порокам и слабостям. Откуда в нем вдруг эта легкость и острота профиля? Этот стремительно удлинившийся контур фигуры? Это по-юношески угловатые линии руки. Но если они не нуждаются в сострадании осторожно возражаю я тогда что тем хуже для них боря тем хуже для них вздыхает он да спасет их господь у них свои заботы разве это заботы а что же суета сует и всяческая суета к тому же чаще всего кровавая пора бы в память прийти от чего от себя самих с душой наедине побыть, спросить себя, зачем живут, по какой такой надобности землю топчут. Некогда времени нет, и у вас, как у всех. Попробуйте сейчас. Какой смысл? Смысл появляется не перед, а в результате, Боря, Ойли. Попытайтесь принимался. Не получается. Его профиль ускользает от меня, размываемый полуденным маревом. Бред какой-то в голову лезет чушь. Мираж от кайфата Моргана. Бред. Бред зеркала нашей подспудной памяти, Боря. Правда, несколько искаженный. Если немного напрячься, то, как говорится, по деталям изображения, можно собрать что-то целое. Что это? Я мог бы поклясться, что глаза у меня открыты, но, как ни странно, высь Над моей головой резко сменила окраску, будто слегка подсиненную ее поверхность. Вдруг щедро разбавили цементной пылью, она увиделась мне пасмурно, низкой, по-городскому дымной, пугающе узнаваемой. Я внезапно осознаю себя маленьким мальчишкой в нашем дворе в сокольниках, и знакомые голоса обступают меня, кружится Кружится вокруг да около, пропитойте на рог дворника дяди Васи Ложкова. Жизнь наша бегла, нас дерут, а нам некого. За что боролись, на то ин поролись. Паны дерутся, у холопов чубы трещат. Перенесение святых мощей из кабака в полицию. Вчерась грязь, нынче князь, вот и вся освобождение, чем только бога прогневли. Следом за ним монотонно вступает Лёва. Если б мне дали сыграть хотя бы один раз, только одну единственную роль, одну единственную — Федю, Федю Протасова. Ах, как бы я сыграл его, как бы сыграл! Я, может быть, и рождён-то лишь за тем, чтобы это сыграть и умереть. Тут же Да, я сыграл бы и умер, и тогда все бы поняли, кто такой Лев Храмов и кого они потеряли. Это ж не свобода, это воля, ах, как бы я это сказал. А вдогонку ему уже несется перебитые пьяными слезами пение полотника Левушкина. Бывало, вспашешь Пашенку, и снова еще тоньше и жалобней. Бывало, вспашешь Пашенку. Без Никишкина нигде не обойтись. — Это что за базар? А ну, разберись по одному! Матрасы скатать! Это вам не санаторий, а центральная пересылка? Чего? Ты у меня, сукин сын, головки от хамсы замест манны небесной жрать будешь? А ну, шаг вперед, рвань, черкизовская, марш параши чистить, и чтоб до смоварного блеску, сам проверю, шагай вперед, туклонистское племя! А над всем этим тихий плач тетя Груши. И за что ж он меня так обидел? Ты скажи мне, милок, за какую такую провинность? Была я ему верной рабой, не изменяла ни сном, ни помыслом. Ведь не моя вина, что угнали его в мою отлучку, а я и не знала, куда он не подал весточки. Разве ж я сужу его за новую семью, за детишек не от меня? Такая жизнь не переделаешь, да зайти все одно мог бы, Ведь не чужие, только ли койкой повязаны. Эх, штабель, штабель, кровиночка моя, голубь-то мой сизокрылый, Слезы душат меня, слезы выжигают мне сердце, я беззвучно хватаю ртом раскаленный воздух и от чудо слышу марию что с тобой боря не знаю я совершив свой мгновенный емкий круговорот вновь возвращается в подмосковный август не знаю Похмелье, наверное, размяк. Вставай, пойдем. Куда, Маша? К себе. Ты поспишь, я б около тебя. Болит голова. Это пройдет, Боря? Тебе надо уснуть. Она тянет меня за руку. Я с трудом поднимаюсь, и мы поворачиваем в сторону состава. Ты напьешь с холодной воды, разденешься и ляжешь. Я что-то хотел сказать тебе, Маша. Скажи. Забыл. Вертится в голове, что не помню. После, Боря, после. У нас еще будет время. Ты искала меня с утра. Хорошо, что ты пришла. Куда ж я без тебя? Правда, Маша, я вся тут. Маша, эх ты! Когда прохладная благодать постели Вбирает меня в свою белизну, Я облегченно смежаю веки и шепчу с душу признательностью «Спасибо, Мария», и слышу ответ «Спи, я здесь». Мария сидела... Около спящего Бориса, втайне радуясь его теперешней беспомощности. Сейчас он принадлежал только ей, одной ей и никому более. Эта временная власть над ним одаряла ее чувством покоя и уверенности в себе такие минуты она забывала обо всех обидах и недоговоренностях существовавших между ними целиком предаваясь заботам и хлопотам о нем ей как бы хотелось доказать ему на что она способна и чем готова пожертвовать ради него к тому же в этом состоянии он становился ближе понятнее доступнее для нее когда он спал в нем откровенно проступала почти детская незащищенность эх ты боря борюшка Снисходя, вздыхала Мария, — Аника, воин ты мой, непрекаянный. До сих пор среди мужчин у Марии был один по-настоящему родной человек, отец. Рано оставшись вдовом, он возил ее по всем гарнизонам, где приходилось ему служить, отдавая ей все тепло своего огрубевшего в казарменном быту сердца. Чего он только не прощал дочери, безмолвно закрывая глаза на ее более чем частые проступки и грехопадения, когда же она, наконец, вышла замуж, жизнь его окончательно сосредоточилась вокруг нее и ее семьи. Он отдавал ей почти полностью свое жалование, довольствуясь тем, что перепадало ему в полку, и все в нем было подчинено одной цели — видеть дочь устроенной и, по возможности, счастливой. Он не пил, не курил. Экономил на мелочах, но зато квартира Марии в Москве была полной чашей. Отец зорко следил за тем, чтобы никакая случайная тучка не могла омрачители усложнить существование дочери. Слишком уж долго и мучительно ждал он ее семейного часа. Мария прекрасно понимала, сколько огорчений доставила она ему своим новым романом, но отказаться... От Бориса было выше ее сил. Сломя голову, бросилась она в эту связь, предугадав в ней свою судьбу, и теперь уже ничто не в состоянии разъять, разлучить их. Последние дни Мария чувствовала, как медленно, исподволь, через сопротивление и хмель, к ним возвращается праздничное ликование той первой ночи в пустыне. Она жила теперь, В близком преддверии неминуемого, с замиранием сердца, ожидая начала иной, замаячившей впереди жизни. Веки Бориса чуть дрогнули, в слабых губах сквозь полусон, полуявь, чуть слышно сложилось. — Еще день. — Да, да, — заспешила Мария, — да. Легла бы. Я попозже. Скажи мне. — Что? — Что-нибудь. Потом. Лучше сейчас. Если хорошее, это мне приснится во сне. А если худое, я постараюсь забыть. Проснулся и забуду. Я сразу тебе хотела сказать. Вдруг решилась она. Простишь ли только? Я знаю. О чем? Ты была с ним. Боря, забудь. Еще что? Но если он будет мой, наш... Понимаешь, я могу. Нет, ты его оставишь так, я хочу. Он уже мой. Куда хочешь, зови, Боря уже позвал. Куда? С собой с закрытыми глазами не пожалеешь. Нет, никогда. Это у меня, Мария. Ничего нет, кроме звезд. Да и то на погонах с нуля начинаем. Так надежнее. А куда пойдем, куда поведешь, Боря? Тогда далеко. Значит, так надо. Сейчас главное — выспаться. Я скоро тоже лягу. Закрой только дверь, чтобы никто не мешал. Спи, Боря, я закрою. Будь маша Я б около тебя. Хорошо-то как. Он заснул быстро и безмятежно, поребячий подогнув колени с заложенной между ними ладонью. Чтобы ненароком не спугнуть его сон, Мария встала и, бережно оправив на нем сбившиеся одеяло, тихонько выскользнула в коридор. За окном, с противоположной стороны вагона, солдаты в матерчатых шлемах свинчивали трубы для временной водозаборной колонки. Один из них — маслянистый и черный, словно промасленный жгут с коротким разрезом белозубого рта. Заметив ее в оконном проеме, безобидно подмигнул ей, спускайся, мол... Вся еще переполненная светом недавнего разговора, она ответила ему улыбкой благодарной, но отсутствующей. Вслушиваясь в самое себя, Мария невольно, краем сознания, вбирала происходившее за ее спиной в служебном купе. Через раскрытую дверь взволнованный шепот молоденькой проводницы слышался особенно отчетливо. Какая может быть любовь, когда, говорят по статистике, девчонок хоть пруд пруди. А ребят нету, а какие есть то в армии. Посидишь в девках, их ожидающих ничего и не узнаешь. — А что вы хотите узнать, деточка? Возражающий ей женский голос тих и старчески натреснут. — Что? Как что? Шепот Ольги сделался почти свистящим. «Как что? Что я в своей жизни-то видела? Родилась неизвестно от кого, то ли от цыгана, то ли от еврея. Мать по универмагам с щеками промышляет, сестра к вокзалу ходит, а у меня пары чулок целых нету. Мне, как всем, хочется, молодая еще, и погулять и одеться». «Без мужчины тоже нельзя, говорят, вредно, и опять же подруги и слиются. Вы-то, верно, в молодости своего не упустили?» «Своего не упустила, деточка, но только своего. Я тоже не хочу чужого, да если нету, искать нужно. Где? Всюду? Сколько ж можно? Если надо всю жизнь. А жить когда? Это и есть жизнь» вам легко говорить о счастье всегда вспоминают легко вылюбили его не то слово деточка не то слово а он я считала так хотя в глубине души иногда сомневалась в этом слишком незаслуженным казалось мне это счастье Только теперь, через пятьдесят лет, я получила от него письмо, которое он написал мне перед самой смертью. Кто-то столько времени хранил его под семью замками, чтобы оно не могло дойти по адресу. Зачем? Почему? За что? Господи! Кому могла повредить эта записка смертника к любимой женщине? Если б я знала, что в конце пути меня ждет такая награда, как легко мне было бы идти. Везет людям. Можно назвать это и так. и помните его? Словно это было вчера. А как вы его увидели в первый раз? Господи, как я его увидела. Мария. Замерла.